Каторжник. При работе с военнослужащими срочной службы можно применять и моральные меры воздействия. Из учебного пособия. Жарко. Солнце, казалось, светит со всех сторон. Я встряхнул головой, капли пота упали на рукав стройотрядовской куртки и почти мгновенно высохли. Я нехотя пошевелил лопатой и посмотрел вперед. Сержант Пеппер утомленно сидел на краю траншеи. Поболтал ногой и сказал. Говорил я тебе, коту бестолковому, сними приводной ремень с дизеля и спрячь. А ты что, не слушаешь командира? Вот дубофаки, братья наши по разуму, с других факультетов, и украли дизель. Теперь руками долбить и копать. Ты бы лучше мне помог. Не могу, я травмированный. Я поднял глаза. Действительно живописно. Красный, небритая физиономия, усыпанные свежими царапинами и заклеенные кое-где неаккуратно отрезанными кусочками пластыря. "Сержант, глядя на вас, можно испортить аппетит. Ты поговори мне, поговори". "Говорил я тебе", передразнил я его. "Надевай парашют". Надя... еле увернулся отпущенного куска земли. "Понятно. Командира лучше сейчас не трогать". Вчера мы красили крышу у какого-то нелепого сооружения. Сержант начал красить скат сверху вниз, докрасил до конца и попытался вылезти на гребень крыши, осторожно наступая на покрашенный кусок. Со свистом пронесся этот, с позволения сказать, маляр по скату невысокой крыши и вломился в куст акации. Медленно падал он сквозь колючие ветки, сопровождаемый сыплющимися листьями, сломанными сучками и плотным потоком междометий эротического характера. Я же позволил себе посмеяться. А с утра новой напасть. Пару дней назад в кустах я нашел брошенный компрессор. Вырезал к нему из пожарного рукава приводной ремень и присоединил к этому сооружению отбойный молоток. После этого наша спецбригада из двух человек стала бить все рекорды по проходке никому не нужных траншей. Народ потянулся смотреть. Понял идею, но повторить ее, естественно, не смог. а наше произведение почему-то стали упорно называть «Дизелем». Однако с утра оказалось, что компрессор злодейски украден, и мы обречены вернуться к старому способу — лом и лопата. Идея отбить свое штурмом была сходу отвергнута из-за малочисленности нашей бригады и хорошей физической подготовки потенциального противника. А издалека доносился задорный треск — Теперь уже дубофаки били рекорды выкапывания траншей. На меня упала тень. Свесив через ремень толстые пузо, насупив помятое заспанное лицо, почти закрытое здоровенной пограничной Панамой, на нас смотрел комиссар стройотряда факультета. — Где дизель? — невнятно спросил он, дожевывая что-то. Я помалкивал. — Украли! — вздохнул сержант. — Не знаю, как вас и назвать, — процедил старший лейтенант и двинулся действовать на нервы другим. Я подождал пару минут, пока он удалился за границу слышимости, и сказал. — Сэр, мы с вами слушали сейчас образец классической японской поэзии. Сержант Пеппер заинтересованно посмотрел на меня. Я встал в позу декламатора классических пятистишей и произнес. — Весна. сакуров в цвету. Мы с товарищем работаем на дизеле. Не знаю, как нас и назвать. В общем, наш дизель украли. Здорово! — восхитился командир. Но мне больше нравится другое. За Саке стояла огромная очередь. Я не стал стоять, ведь я же не камикадзе. Неплохо начать рабочий день с японской поэзии. Сержант спрыгнул в траншею, и мы продолжили свой вялый труд. Нас прервали через полчаса. Из пыльного облака показался транспортер, везущий здоровенные корыто бетонного раствора. — Привет! Мы вам бетон привезли! — Здорово! А зачем он нам? — Это я. — Не умничай! Забетонируй что-нибудь! И оставив корыто, поехали дальше. — Кот! — «Давай сделаем из тебя памятник!» Богатая идея приходит в голову командиру. «Ты знаешь, командир, есть разница, мне или из меня. Ты что предлагаешь?» «Из тебя, конечно. Вставай здесь и...» «Эй, ребята, деньги есть?» Рядом появилось невнятное существо, выцветший выцветшее замасленной форме, похоже, работающий здесь же стройбатовец. Сержант от всей души пожелал пришельцу доброго пути и примерно обозначил ориентиры его будущего движения. Парень ухмыльнулся, вытащил из-за спины остро заточенный электрод и махнул себе за спину. Сзади стояли еще два таких же архаровца. Но я посмотрел на противников. Один из них, по непонятной мне привычке военнослужащих срочной службы к пачканью стен, отвернулся, И начал писать на трансформаторной будке, ДМБ и какие-то неразборчивые цифры. Не будем, однако, отвлекаться. Я думаю, к такому обороту не был бы готов и более тренированный боец. Полная совковая лопата бетонного раствора, силой брошенной в лицо – это нечто. Сержант сходу понял мою идею и со свойственным ему гуманизмом аккуратно опустил свою почти полную лопату на голову основному противнику. Злодей повержен. Мы дружно высыпали на него еще пару лопат. Вы чего, ребята? Мы же пошутили. Сдаются. Вы кто такие? Сержант аккуратно положил свою лопату. Подошел. Ну-ка, чем ты там рисовал? Дай-ка сюда. Взял из дрожащей лапки кисточку, кряхтя влез на стремянку и красивыми буквами на недосягаемой высоте начертал. ДМБ-2010. А теперь валите отсюда. Надпись просто убийственна. Смотрит, не отрываясь с неизбывной тоской. Да вы откуда, ребята? штраф Штрафбат, сынок. Валите, валите. Снова за лопату. Впечатляет. Как там наш пострадавший? Точно по известной детской поэме. Если мальчик все лежит, Не играет в мячик, Я вам точно говорю, это дохлый мальчик. Но вот засыпанный раствором страдалец оживает. Вскакивает и с криком «Оторвы! Измерги! Живьем закопают! Чтоб вам черный песок найти!» Бегом удаляется, разбрасывая во все стороны коми раствора. Черный песок — это да, забывать про него нельзя. «Сэр, позвольте ваш дозиметр». «На». Командир лениво протягивает небольшую трубочку. Я смотрю на свет в этот зловещий калейдоскоп. Тоненькая ниточка пока стоит почти на нуле. У меня то же самое. Продолжим. Сквозь жаркое марево бредет человек. Это дежурный, помогающий нашему комиссару в пыльном шлеме. Подходит к нам, достает записку. Смотрит оттопыри в губу. «Спецбригада номер четыре?» «Да», – нехотя отвечает сержант, – «получите задание», – и отдает записку. «Спецбригаде номер 4 прибыть на объект номер 8 для выполнения особого задания». Замечательно. Главное, все понятно. Горе вестник медленно плетется дальше. Командир с чувством сплевывает и говорит. «Бригада, стройся!» Я в одно движение выпрыгиваю из выкопанной ямы. Этот бесполезный фокус я освоил под чутким руководством Геннадия Ивановича Милославского, нашего преподавателя физкультуры, большого оптимиста. Он жизнерадостно говорил. Поймают тебя, котяра, враги, поведут расстреливать, заставят яму копать. Ты копаешь, копаешь, они отвлекутся, закурят, там то, сё. Ты как выскочишь из ямы, да как изрубишь их в капусту лопатой. Давай тренируйся. Я тренировался до упаду. Упражнение из двух стадий. Выкапывание ямы по грудь, бедный Йорик, и выпрыгивание из нее, кенгуру. Хорошо, что до изрубливания в капусту дело не дошло. Я с детства очень брезглив. Бригада построилась. Бойцы строя отряда обязаны передвигаться по территории института только строем. Мы передвигаемся. Строем из одного человека. «Бригада, шагом марш! Песню запивай!» И я противным голосом заунывно затягиваю. Александров, Александров, Академик самый главный, Стали мы одной судьбою, Ты вглядись в его лицо! Меня всегда поражали размер и запутанность территории института. Здесь тебе и стандартные корпуса НИИ, и цементный завод, и почти заброшенные пустыри, вроде того, на котором мы поутру копали траншею. Объект номер восемь – это домик и садик вокруг него. А в домике жил большой человек, который давным-давно заведовал институтом и вообще создал все то безобразие, в котором мы вынуждены копаться сейчас. Здесь мы первый раз. Уже издалека видно, что объект непростой. Могучий забор с уже намозолившими глаза значками. Опасно радиация. Уютный домик яблони. Мичурин заплакал бы от зависти. Китайка, усыпанная сморщенными крохотными плодами, похожими на рябину. Малахитовая матовая семеринка, синеватые огромные плоды Антоновки. Что же нам здесь предстоит? Нас встречает молодая женщина с двумя симпатичными косичками. «Здравствуйте, ребята. Меня зовут Ирина. Проходите. Чай будете?» «Конечно!» — хором отвечаем мы. Даже чай на жаре нас не смущает, лишь бы работать поменьше. Неторопливо и степенно пьем чай с вареньем, благодарно глядя на хозяйку объекта номер восемь. Наконец чай допит. Сержант смотрит в свою чашку, Потом вопросительно на Ирину. Предложение налить еще чаю не следует. Понятно. Пойдемте, говорит Ирина. Начало неплохое. Поднимаемся по деревянной лестнице на второй этаж. начинается подробнейшие экскурсии по домику с рассказами о создании института, о хозяине домика, о разработанных в институте изделиях. Ирина говорит спокойным, размеренным, абсолютно равнодушным голосом. почему-то становится не по себе. Сержанту, видимо, тоже. Как там нам в лекциях говорили, ознакомление с любой информацией допустимо, если возвращение групп не планируется. В общем, задание выполнено, спасенных нет. Наконец, лекция окончена. Вопросов задавать не предлагают. Настроение у меня портится еще больше. Теперь к делу, резко говорит Ирина. Задача. Собрать все плоды с деревьев, из земли в контейнеры. Работа только в защитной одежде. Плоды высокоактивны. Незащищенными руками их не брать и тем более не есть. Впрочем, на придурков вы не похожи. А начинаю я. Здесь на глубине полметра сплошной черный песок, отвечает Ирина. Явный случай телепатии. Работа в защитном костюме на такой жаре – это нечто. Самое смешное, что пот постоянно заливает глаза, а нам надо очень внимательно смотреть, чтобы не пропустить ни на земле, ни на ветках ни одного, с позволения сказать, яблочко. Понятно, почему Ирина называет их плодами. Хорошо, что садик небольшой, и через четыре с небольшим часа работа закончена. Грузим заполненные контейнеры – Дезактивируемся, снимаем костюмы и сохнем. Я смотрю в свой калейдоскоп. Стрелка у края шкалы. Интересно, как давно это случилось. Дневная доза выбрана. Нам пора либо идти домой, либо, что более вероятно, переходить на другой участок за территорией института. Спасибо за чай. Я церемонно раскланиваюсь. Ирина кивает. Мы свободны. «Бригада, стройся! «На этот раз обойдемся без прыжков». «Товарищ комиссар, работы на объекте номер 8 закончены. Дневная доза выбрана. Разрешите на сегодня закончить?» «Не разрешаю. Двигайтесь за территорию к 11 бригаде, которая занята на ремонте дома». «Интересно, комиссар с самого завтрака не может проживать или это уже обеденное?» «Медленно идем к себе». Передеваемся в чистое. Поскольку мы работаем по 10 часов, то нам еще трудиться и трудиться. Выходим за территорию. Устроящегося для сотрудников института дома уныло бродит бригадир одиннадцатой бригады. Сержант подходит и бодро. Привет, шеф. Мы к вам. Только давай, чтобы мы по-быстрому и домой. А то мы дневную дозу уже выбрали. Ладно, понял. На третьем в кухне забетонируйте дыру в потолке и свободны. Идем на третий этаж. Да, чтобы нашим строителям самим жить в этом доме. В потолке кухни узкая длинная щель. Забиваем ее снизу деревянной подпоркой и начинаем лить из бетономешалки раствор. Проходит минут пять. Я понимаю, что щель не заливается, хотя раствора мы вылили в нее уже достаточно. Страшные подозрения закрадываются в мою голову, но оформиться в мысль они не успевают. В коридоре раздаются шаги командора. Тяжелый мерный поступь, скверно сложенный паркет жалобно скрипит. Очень хорошо и наглядно представляешь себе, что мог переживать при этих звуках Тон Жуан. На пороге кухни появляется он. Оживший памятник самому себе. Не знаю, что он хотел сделать, но, увидев двух испуганных студентов, Только снял с себя шапку, со страшным стуком бросил окаменевающий головной убор на пол и удалился, заливая коридор серыми быстро застывающими каплями. «Да, нехорошо получилось. Первым приходит в себя сержант. Это ведь паркетчик с нижнего этажа. Был, ты хочешь сказать? Я думаю, это не смертельно. И мы ужасно хохочем». Спускаемся вниз. «Шеф, мы закончили», докладывает сержант. «Тогда пока». «Пока». И мы идем к остановке. Навстречу комиссар. «А, освободились уже. У меня для вас хорошая новость. Завтра вам придет помогать бригада девушек-маляров». Сержант проникновенно смотрит на меня и изрекает. «Ну вот, завтра я наконец-то увижу... человеческое лицо.